Глава тридцать пятая. Кинозал. Ира. Начало обеда было на удивление тихим. Кайл что-то обдумывал, Гринли из-за чего-то переживал. Наверное, догадывался, что я хочу отменить нашу свадьбу. Отец внимательно поглядывал на нашу троицу. Отец. Поймала себя на том, что часто мысленно уже именно так называю этого человека. Это воспринималось чем-то правильным и гармоничным, словно так и должно быть. А потом, когда у нас завязалась беседа, и Кайл начал рассказывать о себе, я ловила каждое его слово. Очень хотела спросить о тех днях, когда он учился в академии. Интересно, как к нему, необычному крылатому парню, относились преподаватели и студенты, и студентки. При мыслях о том, в каком повышенном женском внимании купался этот брутальный красавчик, окончивший на своей планете факультет боевых искусств, По сердцу пласнула ржавая лезвия ревности. Корявая, колючее ледяное Одернула себя. О чем я вообще думаю? Он не мой, у него есть истинная пара. Надо повторять себе это почаще. И то, с каким интересом и заботой он на меня смотрит, это лишь иллюзия. Я мастер выдавать желаемое за действительное. Особенно, когда дело касается парней. Кайл просто выполняет контракт по моей защите. И все. А его радостное согласие стать нашим экскурсоводом – это такая возможность для него побывать на родине. За мной присмотрит, заодно навестит друзей и родных. И все в шоколаде». «Чем бы ты хотела заняться?» – улыбнулся мне Гринли, когда обед закончился. Джон уже ушел отдыхать, пожелав нам хорошего дня, а Кайл выжидающе смотрел на нас, готовый последовать за мной куда угодно. «Не знаю», – честно сказала я. Чем обычно Лера занималась после обеда? Красила стены? Резала свои наряды? У меня есть предложение. Давай посмотрим наш видеоархив. Умоляюще посмотрел на меня принц. Наши путешествия по Ленавии, романтические свидания, маленькие безумства. По-моему, он решил напомнить невесте о том, как им хорошо было вместе. С намеком, что откладывать свадьбу не стоит. Ведь они, то есть мы, такая чудесная пара. Ладно, давай. — согласилась я. — Почему бы и нет? Может, увижу там полезную информацию, которая потом пригодится. Ведь я до сих пор знаю о Лире слишком мало. Гринли просеял. — Пойдем. Подхватив под руку он повел меня к выходу. Кайл за нами. Думала, что мы вернемся в спальню, но нет. Зашли в итоге в соседнюю комнату. Я была озадачена. Это небольшое помещение оказалось пустым. Абсолютно. Как белая коробка. Пол, стены, потолок – все из пластика и никаких окон, разве что пара десятков плоских круглых светильников на потолке, которые зажглись при нашем появлении. «Сейчас все будет», – заверил Гринли, нажимая на едва заметную выпуклость в стене. Панель отошла в сторону, и там оказался глубокий потайной шкаф, откуда принц вытащил два пушистых, набитых чем-то мягким мешка, отдаленно напоминающих своеобразное кресло. Когда-то видела нечто подобное в интернете на фотографиях сенсорной комнаты, где люди расслаблялись. Гринли расположил эти импровизированные кресла почти в центре комнаты перед одной из стен. Первый меховой мешок был длиннее второго. Я поняла, что он для меня с принцем, а второй предназначался Ирлингу. «Смотри, чтобы попасть в ванную комнату, нажми на эту панель у входа. Свет регулируется голосовым приказом. Температура тоже». — объяснил Гринли Кайлу. Тот кивнул. «Я тоже старалась все запомнить». Ирлинг опустился в свое кресло, а Гринли приобнял меня и усадил рядом с собой. «Все хорошо?» — тихо спросил принц, бдительно отслеживая каждую эмоцию на моем лице и боясь там увидеть даже тень неудовольствия. «Ну как хорошо?» Его рука обхватывает меня за талию, стараясь поплотнее прижать к мускулистому телу этого молодого мужчины, а его горячее дыхание будоражит нервные мурашки на моем виске. Как бы я хотела сидеть так рядом с Кайлом. Стоп, все, не думать об этом. Да, все отлично, Грин. Изобразила я подобие улыбки. Телохранитель все это время буравил нас нечитаемым взглядом. Наверное, думал о своей невесте. Как же ей повезло, слов нет. «Архив!» – скомандовал Гринли, и прямо перед ним возникла голографическая панель. Он потыкал на некоторые разноцветные воздушные кнопочки, и на стене высветился большой экран. Кайл тем временем немного подвинул вперед и развернул свое кресло так, чтобы ему хорошо были видны мыс Гринли. «Освещение 10%!» – отдал принц следующий приказ. Свет стал приглушенным, и на экране тут же включился показ видео. Атмосфера была романтичной – сидеть на мягком пушистом мешке кресля, прижатый к красивому жениху и смотреть в уютной полутьме картинки счастливой жизни. Это было необычно, интересно и даже приятно. Вот только глаза снова и снова невольно возвращались к Эрлингу. Это было довольно странно. Он пристально смотрел на меня, лишь изредка переводя взгляд на экран, а я то и дело ловила себя на том, что пялюсь на его лицо – Хотелось запечатлеть его в памяти, чтобы потом нарисовать. Гринли же комментировал происходящее на видеозаписи. «Это ты на острове Тайрос, три года назад, на пляже возле отеля Тай-Люкс. Помнишь, как ты рассказывала мне про эту поездку и описывала, какая красивая там природа? Ты там много рисовала. Когда-нибудь мы съездим туда с тобой вдвоем. О, а это твой день рождения. Два года назад здесь, в Трайтоне. Тебе исполнилось восемнадцать». «Как жаль, что мы с тобой тогда еще не были знакомы. Я бы приготовил для тебя особенный сюрприз. Правда, ты там и так весело отжигала». Заметив краем глаза, что Кайл странно напрягся, уставившись на мое лицо не мигая, я внимательно смотрела на шумную вечеринку. Семь развязных девиц, одетых как гламурные попугаи, издевались над молодым робким парнем в костюме официанта. Может, именно после этого случая Джон оставил в Трайтоне только роботов слуг? Я с омерзением наблюдала, как эти девицы пытаются придумать для слуги кличку «Пообиднее», заставляют его вставать на четвереньки, лаять и называть себя псом, протыкают ухо заколкой для пирсинга и пинают. Лера тоже проявила себя во всей красе, измазала свой живот сливками и заставляла парня себя вылизывать, пачкая его волосы. Видеть такое было слишком противно. Я поморщилась и отвернулась, что не осталось незамеченным для Гринли. Он быстро переключил это видео на другое. «Смотри, а это полтора года назад, наше третье свидание после знакомства в Бельвуре. Помнишь, мы на берегу Лилового моря?» А вот это было уже красиво. Я залюбовалась изумительным янтарным закатом, освещающим ласковые сиреневые волны и белый песок. Гринля на видео что-то рассказывал Лире, та звонко смеялась. басые в панамках, влюбленные гуляли по пляжу. Они оба были счастливы. «Ты мне тогда сказала, что мои глаза такого же цвета, как та вода, и яркая, и манящая!» Мягко улыбнулся Гринли, вспоминая тот момент. «А это то место, где ты сказала мне да!» Переключил он на следующую запись. Кайл издал тихий глухой звук, похожий на рычание. Наверное, хотел еще полюбоваться морем. На экране появилось изображение огромного шикарного балкона в каком-то отеле с восхитительным видом на вечерний город – утопающий в огнях возле безбрежной водной глади. «Я ухаживал за тобой больше года, и вот наконец-то ты дала мне согласие стать моей женой. Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на свете», искренне произнес Гринли. Принц на экране опустился перед Лирой на одно колено, протягивая ей кольцо. В этот же момент ночной город озарился вспышками грандиозных салютов, и я не успела отстраниться, как мягкие губы жениха Накрыли мои в нежном поцелуе.